Глава четырнадцатая. Саймон, кто следующий? Я начала делать зарядку для рук преувеличенно бодро. Последнюю неделю я просто не могла остановиться. Делала все, чтобы вымотать себя и засыпать еще на подлете к подушке. Улыбка, казалось, накрепко прилипла к моему лицу. Я даже спала с ней. Сколько пар я сегодня освободила от нити? Десять? Рвать алые поводки было не так тяжело, как понять, не пожалели ли мужчина и женщина о своем решении. Саймон даже озаботился юридической стороной вопроса и составил договор, который подписывали пары перед тем, как я рвала нить. Каждый раз после разрыва я ждала, когда же снова появится существо. Патруль меня не чувствовал, потому что я разделяла нити в воде. А это создание... Знала ли оно, где я нахожусь, или тоже не могло понять?» «Представляю тогда, как оно злится». «Не хочешь перекусить?» Саймон показал на таверну неподалеку. «Следующая точка в другом конце города. Конечно, если ты не передумала помогать той пожилой паре». «Нет, мне интересна их история. Столько времени бороться с притяжением и не уступить». Я просто должна это услышать и как можно скорее. Ты последнюю неделю почти ничего не ешь. Так нельзя. Саймон взялся за мою руку между локтем и кистью и поднял в воздух. Потряс ей. Смотри, как куриная лапка. А я говорил тебе брать богатых клиентов. Там один стоит тридцать бедных. Не уставало бы так. И как ему объяснить, что помогать нужно всем, вне зависимости от достатка? Что нужно делать добро просто так, тогда оно обязательно к тебе вернется. Что мне просто необходимо чувствовать себя нужной и получать благодарность. Чтобы именно мое лицо, а не идеальное, осталось в сердцах и умах людей. А еще большое количество разрывов должно быстрее раздраконить нить. Саймон вдруг застыл, и я увидела на другой стороне улицы Верса. Он стоял в тени крыльца, и от всего его облика так и несло... «Ну-ка, ну-ка, чем?» «Ага, кажется, это кислый запах ревности». Я взяла Саймона под руку и с улыбкой заглянула ему в лицо. «Ты хотел поесть? Кажется, я тоже проголодалась». Красивое лицо видящего дрогнуло. Одна бровь подскочила вверх. Он посмотрел на Верса, и рот сжался в линию. Конечно, Саймон всё понял. Видела его новую прическу? Видела. Короткая стрижка шла Версу ещё больше. Мне так и хотелось увидеть его в костюме с белой рубашкой. Бррр, о чём я? Видела. Это из-за меня. Я сказала ему, что не люблю длинные волосы. Не знаю, почему меня черт дернул сболтнуть эту ересь, но я знала, что Верс все слышит. Эта жажда отомстить, которую я упорно закапывала все эти дни, безобразным зомби вырвалась на поверхность. Я видела, как прохожие жадно прислушивались к нашему разговору. Понимала, что к вечеру город будет лопаться от слухов. «Из-за тебя?» Саймон посмотрел на горожан, что замедлили шаг, и подыграл. «Как это?» «Просто потлатые, не в моем вкусе». «Но ты идешь под руку со мной». «Оказывается, это он не в моем вкусе», — ляпнула я. «Никогда не любила ограниченных». И метка на груди обожгла так, что я остановилась на секунду, только чтобы поднять высоко голову и пойти вперед. Всю эту неделю я уверяла себя, что Верс растоптал мою любовь. Что гордость – это мой скелет, на котором держится тело. Что желание вернуться в свой мир – это кровь, что бежит по моим венам и заставляет работать бедное сердце. Что злость – это лава под ногами, что не дает мне остановиться ни на секунду. Что боль, которую Верс причинил мне – это ветер который всегда будет относить нас в разные стороны. Но стоило мне увидеть волчьего главаря, как тут же захотелось отходить его кулаками по широкой груди. Громко спросить, какого лешего он следит за мной, если не любит настоящую? Из-за заколки? Я возненавидела подарок Греты. Он сжег карман, колол пальцы, так и просился на дно пучины морской. Но я не могла выкинуть вещь, которая уже не раз спасла мне жизнь. Если бы не она, возможно, Драга успел бы выполнить желание Нити и убить меня. Так что было бы глупо расставаться с ней. «На открытой веранде поедим или в зале?» Саймон подвел меня к ресторану. «А винный погреб занят?» – тихо спросила я. «Что? Я не расслышал». «На веранде». Я не собиралась прятаться, хотя чувствовала кожей, что Верс идёт за нами. В меня будто вселился демон мести. Мне хотелось выкинуть что-то неприличное, заставить Верса пожалеть, что вёл себя так. Хотелось, чтобы он понял, кого потерял. И меня просто убивало то, что он мог ошиваться рядом из-за побрякушки. Хотелось громко проорать вопрос на всю улицу. «Чёрт возьми, Верс! Кого же ты там видишь вместо настоящей меня?» Где-то внутри, запертый в клетку, разум стучал по прутьям, умоляя. «Не наделай глупостей, Адель!» И я старалась. Саймон же понимает, что я иду с ним под ручку только из-за того мужла мужлана позади. «Я нанял бы Верса к нам в сопровождение, если бы знал, как мы будем близки после его появления». Саймон улыбнулся так, что было видно. Его это задевает. А когда отодвинул мне стул, то победной улыбкой одарил Верса. Главарь дикого патруля смотрел на руки Саймона так, будто хотел их отгрызть. Брови поднял, один глаз сощурил. И на меня так глянул, будто говорил. «Скажи спасибо, сдерживаюсь ради тебя». И это так порадовало все во мне, что я повернулась к садящемуся на стол Саймону и повторяла про себя, чтобы Верс ушел. «Что с тобой?» Саймон замер с меню в руках. «Нужно сосредоточиться на мужчине напротив. Красив, ухожен, горяч, как жерло вулкана. Лучше бы он мне нравился». «Нравится». «Нравится он мне нравится», — повторяла я, глядя прямо в глаза замершему Саймону. Видящий будто боялся пошевелиться, а я все повторяла про себя с горячностью. «Нравится, нравится, нравится». И тут увидела, как алая нить, словно хлыст, рассекла воздух и соединила наше с Саймоном запястье. Я вскрикнула от боли. Саймон зашипел. Нить словно тоже мстила за все порванные связи и словно шептала «Теперь я точно буду знать, где ты». Верс понял, что произошло, не сразу. Сначала бросился к нашему столику, раскидывая стулья в стороны, а потом замер в метре от нас. Цепкий взгляд впился в мое запястье. Я знала, почему главарь «Дикого патруля» остановился. У меня тоже в голове возник образ, который передали волки. Алая нить, что связала меня и видящего. И какое-то злое торжество во мне подняло голову. Получил? Это было чем-то новеньким в уровне моего взаимодействия со стаей. Теперь я видела то же, что хотят передать своему вожаку серые. «Все у меня с тобой кончено, Верс. Ты же видишь с помощью своих животных эту связь? Знаешь, что она значит?» И пусть она появилась не от моих чувств к Саймону, а от желания Нити поквитаться со мной, все получилось как нельзя кстати. И тут в ушах застучал пульс. «Не мой». Каждое нервное окончание на секунду передало боль. «Не мою». И потом глухая злость чуть не скрутила мышцы. Не мои. Я все это будто чувствовала и не чувствовала одновременно. Перед глазами на секунду пронеслись картины того, как это место видят волки. Один смотрел на нас, спрятавшись в кустах у входа. Второй залег под столом в самом конце веранды. Еще один забрался на крышу. А еще я увидела себя глазами Верса и я будто застряла в его голове, не теряя контроля над собственным телом. Я могла поднять руку и видела глазами главаря «Дикого патруля», как девушка за столом дотронулась до волос. В голову пришла сумасшедшая идея, возвращенная той болью, что принес мне вер с своими просьбами стать красоткой с помощью заколки. «Что, если я увижу себя глазами главаря «Дикого патруля», Что, если я, наконец, посмотрю на лицо той, с кем борюсь, как с ветряными мельницами? Что, если я могу закрыть с помощью этого страницу этой привязанности? Я поняла, что не могу не попробовать. Не могу не воспользоваться таким шансом. Да, это сделает мне еще больнее. Но я словно жаждала, чтобы мне уже обрубили все на корню. Верс растоптал моё сердце. Но мой мозг постоянно думал о том, кого же он там видит. Кто она, моя конкурентка? Существует ли на самом деле? Эта мысль таким пламенем охватила меня, что я немедля достала заколку и защелкнула на волосах. Повернулась лицом к версу и жадно впилась глазами в лицо, которое меня заменило. И моя рука, что только что украсила волосы аксессуаром, от шока рухнула вниз, больно ударившись об стол. Всю жизнь я уступала более везучим девушкам, что выиграли в генетической лотерее. Какой бы красивый голос у меня ни был, стоило появиться симпатичному лицу с более-менее сносными вокальными данными, как режиссер тут же делал выбор не в мою пользу. Я привыкла к несправедливости и боролась с ней изо всех сил. Единственный раз, когда я хотела отступить, это в случае с Версом, потому что было слишком больно наблюдать эту немую мольбу. Но лицо, которое я увидела глазами главаря «Дикого патруля», привело меня в полнейший ступор. Иногда я задумывалась, какой он идеал Верса. Тогда я представляла брюнетку с серыми глазами и бледной кожей, похожую на белоснежку. Иногда знойную блондинку с острым носиком. Редко рыжую зеленоглазую ведьму с кошачьими глазами. Но я оказалась не готова к настоящему варианту. Шрамы и ожоги занимали половину лица. Искривляли брови. Приподняли один уголок рта. Нос был практически не тронут, а вот щекам и лбу здорово досталось. Можно было смело сказать, что хозяйке этого лица не повезло с внешностью куда больше, чем мне. Так почему Верс так жаждет ее увидеть? Почему так гнался за ней? Ответ мог быть только один. Это девушка из прошлого. Но кто она? Что с ней случилось? Почему она так крепко застряла в голове Верса? Моя рука слегка тряслась, когда я её поднимала, чтобы снять заколку. Наши взгляды не отрывались друг от друга. Верс не остановил меня, и я сняла магический аксессуар с головы. Главарь «Дикого патруля» уже не дрогнул лицом при смене моего облика». Я теперь не различала его чувств, потому что у меня внутри горели огнем все установки. Все то, из-за чего я злилась на Верса. Все мои проклятия в его узколобости превращались в тлен, оставляя после себя пустоту неизвестности. Что теперь? Как же быть? Перед глазами мелькнула алая нить, и мне показалось, что я чувствую, как она начала сосать из меня энергию. Так вот, почему она воспользовалась малейшей возможностью соединить нас. Думает, так сможет избавиться от меня? Я посмотрела на Верса совершенно другими глазами, а он так проницательно глядел, что я засомневалась. А уж не считал ли он меня, как я его? Надо было поговорить с Версом, но я чувствовала, будто из меня вытащили позвоночник. Я даже начала. Она... И ребра сдавили грудную клетку. Внутри стало пусто-пусто. Я просто не смогла продолжить. Время словно замедлилось, а я так хотела попасть в машину времени, чтобы перенестись на день вперёд. Туда, где я уже пережила этот миг. Туда, где пришла в себя. Туда, где не чувствую такую беспомощность. По уму хорошо было бы выяснить, что за девушку видит Верс на моем месте. Но я не нашла в себе на это ни единой силенки. Честно говоря, я больше всего боялась услышать ответ, что это его любовь, которая жива-здорова. Помните, я говорила, что не трусиха? Оказалось, еще какая. Я готова была капитулировать. Я хотела спрятаться». Я отдала бы полцарства за билет обратно в свой мир, прямиком в родительский дом. Я так мучительно сильно захотела домой, что неожиданно ясно я поняла, что этот билет, похоже, сейчас обвил мою руку красной нитью. В голове всплыли слова магического создания о том, что он рискует потерять, если я продолжу рвать алые ленты. Веру. Вера. Как показал мой случай, этот поводок связывает не только влюблённых. Достаточно просто желания. Может, даже веры. Веры в то, что эта нить может соединить людей. Как только что произошло со мной и Саймоном. Связь с Версом пришлось рвать через постель. А вот с Саймоном я сделала это без особых усилий. Причиной тому вода или особенность связи. А эта нить порвется так же легко?» Я дотронулась до нити и посмотрела на Верса. «Адель!» Хриплый голос вызвал лишь одно желание – заткнуть уши. «Я не хочу слышать правду. Это мелко, но я пока не готова. Не сейчас». Мои пальцы запутались в нити, и Саймон с нажимом спросил. «Адель?» Я попробовала порвать нить, но та стала лишь толще в том месте, где я ее растягивала. А я так и чувствовала напряжение окружающих меня мужчин. Похоже, в этот раз это создание подготовилось. Это война. Что я про нее уже знаю. Эта штука точно нематериальна, ведь не смогла напрямую навредить мне». Пыталась использовать драга, а сейчас решила потихоньку высосать силы другим способом. Эту нить защищают главари диких патрулей, кому досталась ее сила по ошибке. Что-то мне это напоминает. Но чтобы точно узнать, мне будет необходима эта связь с Саймоном. И нужен верс, как защитник этого существа. А еще нужны пары, чьи нити я порвала. А еще я пока не могу ничего сказать ни одному из них. «Адель, видишь, наша связь так легко не порвется. Мы созданы друг для друга». Напряженно подался вперед Саймон. Верс резко шагнул вперед и поднял руку. Я еле успела отреагировать и быстро убрать свою в другую сторону, чтобы лапища главаря не зацепило нить. Волчий главарь промахнулся с рычанием. Нить уцелела. Зато стол раскололся пополам, оставляя нас с Саймоном за деревянными баррикадами. «Нет, пока рано трогать нить. Если я все правильно поняла, то нам обязательно нужны люди. Много людей». Саймон вскочил на ноги, перешагнул через половину стола и за руку отодвинул меня подальше отверса. «Адель, осторожней. Ты в порядке?» Верс громко фыркнул и взял меня за вторую свободную руку. «Это она с тобой не в порядке. Адель, порви нить. Нам нужно поговорить». И как мне ему сказать, что эту нить так легко не порвать? Что вражеское создание, похоже, поставило на карту почти все, чтобы избавиться от меня? Что мне нужна эта связь? И что, самое главное, я могу проверить настоящие чувства Верса? Я освободила обе руки и протянула версу заколку. Главарь дикого патруля взял ее не спеша, внимательно глядя в мое лицо. Видно было, что он в полном замешательстве. «Адель!» – вмешался Саймон, а его голос так и отдавал паникой и страхом потери. «Выходи за меня! Я отдам весь свой дар в обмен на билет в твой мир!» Раньше я была бы рада такой подстраховке. Если мой план не удастся, будет запасной вариант. Разве не замечательно? Но у меня внутри будто заморозили это чувство радости. Куда больше меня волновал верс и мое условие. Верни мне ее в сломанном виде, как свадебный подарок. Это решение сложилось в моей голове само собой. Будто так и должно быть. Оно было удивительно простым и понятным. Если Верс хочет видеть свою любовь в другой, ему всего лишь надо оставить заколку у себя и просить дамочек время от времени надевать. Может, найдется и та, что будет носить ее постоянно. Но может случиться и так, что Версу буду нужна настоящая я. Свадебное предложение тут подоспело как нельзя кстати.